Глава 30. Охота на зверя. Спуск в катакомбы долго искать не пришлось. Он оказался сразу за алтарем. Небольшой люк скрывал за собой узкий каменный лаз, уходящий далеко вниз. Из него-то и выбрался наш недавний гость. «Глубоко!» – хмыкнул Олрон. «Ну и кто первым полезет?» «Пока никто!» – я достал закнутый за пояс факел и щелчком пальцев зажёг его. Скрываться уже смысла не было. Завтра утром мы покидаем деревню, а сегодня всем будет просто недожигание очередного колдуна. Впрочем, никто из парней даже не обратил внимания на то, как по промасленной тряпке, намотанной на палку, начали расползаться язычки пламени – Все смотрели в глубокий черный провал лаза в надежде понять, где же он упирается в дно. «Отойдите!» – скомандовал я, распихал подчиненных и сбросил факел вниз на манер обычной палки «ХИС» – химический источник света. Летел он недолго, буквально через секунду-две послышался глухой удар дерева о камень, и огонь начал постепенно гаснуть. «Я лезу первый, потом Ренли, Эйст и Олран, Линвальд, ты последний. Как только спущусь, кидайте вниз факелы. При спуске они будут мешать, да и там зажечь их снова не проблема». «Генри!» – внезапно подал голос Эйст. «Что еще? устало выдохнул я. «Когда ты будешь спускаться, нам с Ренли лучше отойти в сторону, дабы не оказаться под градом подарков, высыпающихся из твоих портков». «Очень смешно!» сплюнул парень. «Нет, дело в другом. Слушай, когда всем масло раздавали, мне удалось стянуть чутка». Он начал копаться в своей поясной сумке. Эта самая чутка оказалась увесистой почти литровой колбой, наполовину заполненной противовампирской дрянью. «Может тебе это? Клинок перемазать? Он вон уже, поди весь вытерся об этого красавца». Эйст с отвращением поглядел на отрубленную голову сектанта. «Предложение разумное, но если немного пораскинуть мозгами...» «Держи пока у себя», – покачал головой я, – «и постарайся не разбить. Хрен его знает, сколько сектантов нас ждут впереди, а после каждого перемазывать клинок никакого масла не напасешься. Перед главным залом еще раз все смажемся». Дальше медлить было нельзя. Я перекинул щит на спину, заткнул меч за пояс и, осторожно, стараясь проверять ногами каждую ступеньку на прочность, полез вниз. Скобы, на которые крепилась лестница, успели покрыться толстым слоем ржавчины и теперь сопровождали каждый мой шаг угрожающим скрежетом. Спуск занял минут пять. К тому времени факел уже успел потухнуть, и меня со всех сторон окутала кромешная тьма. зараза. Если бы тут стояла ловушка или в тени коридора притаился еще один флагелянт, меня бы уже убили. Кое-как нащупав на дне колодца факел, я поднял его и снова зажег. С каждым разом магия от такого уровня давалась все легче и легче. Что ж, раз такое дело, неплохо бы научиться применять это и в бою. На дно колодца упал еще один факел, а вслед за ним спустился и Ренли. Пока он лес, у меня было время хорошенько осмотреться. Узкий каменный коридор, ведущий от колодца, заканчивался толстой дубовой дверью. На наше счастье, она была чуть приоткрыта. Ломать такую топорами было бы тем еще удовольствием. Из-за двери лился мягкий теплый свет. Потрескал огонь, а в воздухе вместо затхлости и сырости витал приятный запах жареного мяса. Слышь это! Подал голос Ренли, чуть отдышавшись после тяжелого спуска. Может, пойдем вперед и проверим, что там, пока остальные нас догоняют. Нет, отрезал я, ждем остальных. Впереди может быть враг. Не стоит разделять отряд. Ждать пришлось довольно долго. Лестница опасно скрипела под каждым бойцом, так что спускаться приходилось поодиночке. Последним шел Линвальд. Ему оставалось преодолеть всего каких-то пару метров, когда ослабшие скобы издали долгий и протяжный стон. «Прыгай!» – успел ряпнуть я. «Сейчас тут все к херам!» Верхние секции лестницы с глухим скрежетом оторвались от стены и начали складываться вниз, таща за собой всю конструкцию. Линвальд разжал руки и полетел вниз. Приземление получилось не слишком мягким, падать было невысоко, поэтому боец не успел сгруппироваться, грохнувшись прямо на спину. Встать он уже не успевал. Рэнди и Эйст, сообразив, что происходит, ухватили мужика за шкирятники и одним рывком буквально отбросили в сторону. Вовремя. В следующую секунду прямо на то место, где он лежал, с грохотом и скрежетом обрушилась целая груда досок, подняв воздух. Тучи древесной трухи. Путь назад был отрезан. За мной, скомандовал я, передавая свой факел Рендли и доставая из-за спины щит. Смотрите в оба, в комнату заходим по команде. Ну, да прибудут с нами раз. Тьфу, в смысле боги? Двигаться приходилось все так же по одному. Коридор был слишком узкий для того, чтобы в нем могли разминуться два бойца. Впрочем, если верить карте, которую нам показывал Виктор перед охотой, дальше за комнатой начинались довольно просторные залы. Ну, бросил я, подперев дверь плечом, за мной! Рывок вперед, створка двери с глухим стуком бьется о каменную стену, щит выставлен вперед, так глаза уже ищут врага. В голове на секунду мелькает мысль, что сейчас не хватает фразы «всем лежать мордой в пол». Впрочем, брать в плен мы никого не собирались. Отчасти потому, что эти животные просто того не заслуживают, а отчасти потому, что комната оказалась пуста. Сектант, которого мы зарубили наверху в церкви, похоже, был единственным ее обитателем. В дальнем углу расположился старый соломенный тюфяк, возле которого стояла небольшая тумбочка. С противоположной стороны была бочка с водой, рядом с которой кто-то развесил связки каких-то душистых трав. Посреди комнаты стояло простое резное кресло, сверху прикрытое куском грубой серой ткани. Напротив него горел врезанный прямо в стену очаг, разбросавший отблески пламени по каменным стенам небольшой кили, А вот над огнем... Там, насаженная на вертел, жарилась и шкварчала человеческая рука. «Вот ведь уебки недотраханные!» – сплюнул Ренли, указывая на нашу находку. «Они ведь это... Человеков жрут, суки такие!» «То, что эти твари ёбнутые, было понятно ещё наверху!» – оборвал его я. «Не будем тут задерживаться! Давайте за мной!» Дверь с противоположной стороны комнаты вела в ещё один коридор. Только он уже был широкий, да и потолки тут были заметно выше. По стенам то тут, то там были развешаны небольшие масляные лампадки, над которыми плясали крохотные язычки пламени. Света едва хватало, чтобы выхватить из сумрака старые резные колонны ветхий, наполовину истревший красный ковер из десяток прочных дубовых дверей, согласно карте, преграждающих путь в другие кельи. «Ну, куда дальше?» – Шепотом поинтересовался Эйст. Голос парня то и дело нервно подрагивал, но сам он держался пока молодцом, даже запах не чувствовался. Туда. Я махнул фальшоном в дальний конец коридора, посреди которого возвышалась массивная каменная арка, открывавшая проход в просторный зал. Мы медленно двинулись вперед, шли осторожно, то и дело останавливались, оглядываясь на каждый шорох. Каждую килю проверять было просто некогда, ведь в любой из них могло прятаться по несколько флагелантов. Даже одного такого фанатика вполне достаточно, чтобы убить или покалечить застигнутого врасплох бойца, а уж если они навалятся на нас толпой, об этом думать не хотелось. Поэтому мы просто шевелили ногами, не забывая смотреть по сторонам. Коридор прошли без происшествий. Похоже, несмотря на тот шум и грохот, который мы устроили при спуске в подземелье, Фанатикам наши обвешанные железом тушки были не сильно интересны. А вот дальше начались проблемы. За аркой располагался просторный склад, заполненный рядами каких-то ящиков и бочек. Судя по еще не выветрившемуся кислому запаху, тут хранили вино или уксус. Повсюду валялись какие-то тряпки, обрывки ткани, битые Камни, груды наполовину сгнивших досок и другой мелкий мусор. С полок и потолка свисали лохмотья паутины. Но напрягало отнюдь не это. Из дальнего конца помещения доносились человеческие голоса. «Ты уже все приготовил, брат Маркус!» Голос был шепелявый, будто уговорившего не хватало половины зубов. «Да!» – хрипло прокаркали ему в ответ. «Хорошо, посвящение должно вскоре начаться. Нужно закончить тут и нести эти ящики». Судя по диалогу, говоривших было всего двое, но полагаться на слух было рискованно. Некоторые фанатики в порыве священных самоистязаний повыдирали себе языки. Хрен его знает, чего от этих ёбнутых можно ожидать». «Тушите огни!» – шепотом приказал я, тихо надеясь, чтобы не споткнемся в темноте о какую-нибудь разбитую бочку или сгнившую балку. Попробуем застать их врасплох. Парни аккуратно затоптали факелы, и мы, медленно, постоянно прощупывая дорогу перед собой, двинулись вглубь помещения. Идти было тяжело, между кучами мусора приходилось буквально плутать, и дела натыкаясь то на стеллаж с бочками, то на груду с ящиками. Ступать приходилось тихо и аккуратно, так, чтобы не выдать себя случайным шорохом или лязгом брони. Но сектанты, похоже, были с головой погружены в приготовление к какому-то ритуалу. «Брат Ингвар!» – прокаркал хриплый голос. «Скажи мне, правда ли, что после ритуала мы все обретем бессмертие? Каждому воздастся по мере его!» прошепелял в ответ тот. «Те, кто духом сильны и крепки в вере своей, получат дар от нашего владыки – вечную жизнь, а те, кого глажат сомнения, могут рассчитывать лишь на вечный покой». Глаза постепенно привыкали к темноте. Двигаться было все проще. Я уже мог разглядеть сектантов, копошившихся неподалеку от двери, ведущей в следующий зал». Четыре невысокие фигурки, одетые в просторные серые балахоны, разбирали один из стеллажей с бочками. Некоторые они просто оттаскивали в сторону, а с других сливали остатки вина в небольшой каменный жолоб, расположенный вдоль стены. «Ренли Линвальд со мной к двери», – прошептал я поудобнее, перехватывая фальшон и проверяя, насколько удобно в руке лежит рукоять щита «Эйст Олран». Обойдите стеллажи с другой стороны и ждите. Как только мы будем возле двери, можете атаковать. Эйст открыл был рот, чтобы задать очередной глупый вопрос, но я его опередил зло, прошипев вопросов нет. все, пошли. Парни почти сразу же скрылись за нагромождениями ящиков и грудами мусора. Я же с оставшимися бойцами двинулся в противоположном направлении. Если взять уродов в клещи, они даже пикнуть не успеют. Не то, чтобы поднять тревогу. Поначалу все шло хорошо. Мы медленно, но верно подбирались к цели, умело скрываясь от взглядов фанатиков за стеллажами и грудами мусора. Но когда до дверей оставались каких-то два десятка шагов, с другой стороны склада донесся оглушительный грохот, сопровождаемый отборнейшим матом. «Эй, твою мать! Сношало стадо козлов! Ёбаный хуй! нашел время!» Сектанты вскочили, похватались за короткие кривые ножи и уставились туда, откуда доносился голос. От идиотизма происходящего мне захотелось пробить себе лицо ладонью, но тяжелая латная рукавица, натянутая поверх нее, быстро остудила мой пыл. «Ладно, не сидим!» – разочарованно выдохнул я. «В атаку!» – сказал и сорвался с места. Удара в спину сектанты не ожидали. Все четверо увлеченно высматривали парней на противоположной стороне склада, и никто даже не подумал повернуться на тихий лязг доспехов и топот ботинок. Лишь один что-то заподозрил в самый последний момент и попробовал отпрыгнуть в сторону, но стальной умбон моего щита врезался ему прямо в челюсть. Рука рванулась вперед, вспарывая ублюдку брюха и тут же дернулась назад, готовая нанести новый удар. Рядом со мной рухнуло тело еще одного упыря. Тяжелый топор Ренли просто проломил ему голову. Остальные успели среагировать и отпрыгнуть назад, но деваться им было некуда. Слева каменная стена, справа непроходимый стеллаж, заставленный бочками, а сзади... В свете одинокой лампадки хищно поблескивали лезвия еще двух импровизированных секир. Все закончилось быстро. Один из уродов попытался закричать, позвать на помощь, но с топором, погрузившимся в череп по самую бородку, делать это было не очень удобно. Втрой хищно, оскалившись, бросился на нас, но тут же получил в морду краем щита, Оступился от неожиданности и грохнулся на пол. Спустя миг топор Линвальда перерубил ему хребет. «Хуй вам, а не вечная жизнь!» Ренли плюнул прямо в обезображенное лицо от того из трупов. «Уроды сраные!» «Не такие уже они страшные!» – подметил Линвальд. «Ежели их изрубить хорошенько, то...» «Постойте, а чем это тут так несет?» Да этот хер козлиный опять обдристался! Улран махнул рукой в сторону белобрысого парня, стоявшего чуть в стороне от нас. Командир, я не буду с ним больше в паре значиться. Молчать! Развели тут хуйню! Я попытался рявкнуть шепотом, но получилось откровенно не очень. Впрочем, этого оказалось достаточно, чтобы на корню пресечь дальнейшую дискуссию. «Осмотрите этих упырей, давайте за мной, нам еще работу работать надо!» Приказ был выполнен без пререканий и промедлений. Правда, ничего ценного у сектантов не нашлось. Только пара грязных бинтов да пузырек с какой-то странной мерзко пахнущей зеленоватой жижей, Весь этот хлам мы оставили тут же. Никакой ценности тряпки не представляли, да и о назначении содержимого флакона могли только догадываться, разве что сами флагеланты. Мне даже думать не хотелось о том, чем она может быть. К складу примыкал еще один коридор. Этот был намного короче и теснее. Спокойно развернуться в нем можно было только парами. Он оканчивался массивной двустворчатой дверью из-за которой доносилось какое-то странное пение. «Ох, не нравится мне все это!» – прошептал Линвальд, крепче сжимая топор. Вся бравада слетела с него в один миг, однако мужик и не думал поддаваться панике. «Давайте для начала осторожненько заглянем, оценим, значит, обстановку, прежде чем сунуть голову дракону в жопу!» «В пасть!» – всё так же шепотом поправил его Ренли если дракон перед этим сытно отужинает, разницы ты не заметишь. Позади раздались тихие смешки и мне вновь пришлось шикнуть, чтобы прекратить весь этот балаган. Благопение было довольно громким и нашу болтовню скорее всего никто не услышал. Осторожно приоткрыв одну из турок двери, я осторожно заглянул в образовавшуюся щель и тут же отшатнулся назад. Дальше располагался главный зал, Большое круглое помещение, куда сходились все коридоры здешних катакомб, и он под завязку был забит фанатиками. Человек пятьдесят сидели прямо на полу и, раскачиваясь из стороны в сторону, пели какую-то тягучую заунывную молитву, а перед ними стоял алтарь, на котором лежало щуплое высохшее тело с потемневшей кожей и заостренными чертами лица. Из-под его полуоткрытых губ торчали четыре длинных, острых клыка. Это был Стригой, и, похоже, он сейчас спал или готовился к предстоящему ритуалу. «Ну и», – поинтересовался Ренли, – «что делать-то будем?» «Хотел бы я знать, по-хорошему, надо бы подкрасться к спящему Стригою и облить его с ног до головы маслом». Но сектантов слишком много. Кто-нибудь из них в любой момент мог выйти из транса и поднять тревогу. Оставался только один вариант. Придется пробиваться», – покачал головой я. «План следующий. Мы вчетвером, прикрывая эйста, пробиваемся как можно ближе к центру комнаты. Потом наш не слишком приятно пахнущий друг кинет в С той стороны двери послышался лязг стали, перемежающийся с резкими окриками команд. Спустя несколько секунд к ним присоединился отчаянный вой нескольких десятков сектантов. Одна из групп вышла в зал раньше нас и начала бой. Это был наш шанс. «За мной!» – рявкнул я с ноги, открывая дверь. «Держать строй, эйст! Готовь колбу!» Мы ринулись внутрь, прямо в толпу суматошно мечущихся флагелантов. Большинство из них не обратило на нас никакого внимания, устремившись в противоположный конец зала, туда, где десяток ополченцев, сбившись в кучу, отчаянно отмахивался от наседающих фанатиков. В нашу сторону тоже бросились несколько сектантов. Яростно размахивая ножами, они налетели на наш небольшой строй, заставив всех замедлить шаг. Один из фанатиков... Упал под тяжелым топором Рендли, другой оставил зубы у меня на щите, после чего лезвие Фальшона вотнулось в его колосницу, пробив черепушку насквозь. Но на место сраженных бойцов тут же встали новые. Эти действовали уже более слаженно. Огрызаясь резкими выпадами и отступая, они пытались растянуть наши и без того небольшие силы, и дотянуть до того момента, когда остальные фанатики разберутся с силами ополчения. Внезапно по залу раскатился оглушительный рев, заставивший фанатиков замереть на месте и устремить свои взоры в сторону алтаря. сокшее тело пришло в движение, медленно, будто бы просыпаясь от долгой спячки, Вампир поднимался с каменного постамента, обводя зал мутным взглядом своих красных глаз. Внезапно он сорвался с места и, раскидывая флагелантов, понесся к небольшому строю ополчения, сражавшемуся на другой стороне зала. Мгновение, и он всей своей тушей влетел в бойцов, разбрасывая их в разные стороны. Взмах когтистыми лапами, голова одного из наших оторванная от Тело покатилось по каменной кладке пола, разбрызгивая кровь. Стрегой убил его одним ударом. Еще взмах, второй боец лишается левой руки, правой хватается за разорванное горло. Сука, да нас тут за минуту всех сейчас перебьют. Не стоим на месте, не стоим, рявкнул я, на отмаш рубанов ближайшего флагеланта и устремившись вперед. Тяжелый взгляд хищника скользнул по мне. На его уродливых губах появилось некое подобие улыбки. «Мол, давай, смертный, подойди и попробуй меня убить!» Это было слишком самонадеянно. Сектанты понемногу начинали приходить в себя и поворачиваться в нашу сторону. Лучше момента уже не будет. «Эйст, давай!» Заорал я, пытаясь перерезать еще одному флагелянту горло. Клинок просвистел в нескольких сантиметрах от его шеи. В последний момент ублюдок успел увернуться. Над головой что-то просвистело и, поблескивая круглыми стеклянными боками, устремилась в сторону, стригоя. рано, рано, пора. Пальцы сами собой сложились в щепотку и щелкнули. Ровно за секунду, когда бутылка с маслом уже собиралась упасть до вампира, внутри нее появился крошечный огонек, моментально разросшийся до настоящего пожара. Стекло лопнуло, с ног до головы обдав вампира горящим маслом. Секунду он стоял неподвижно, пытаясь понять, что сейчас произошло. Затем протяжно завыл и принялся метаться по комнате. Сектанты вновь потеряли к нам интерес, преследуя завораженным взглядом своего пылающего предводителя, но на этот раз ополчение не сплоховало. Все до единого бойцы бросились в атаку и принялись добивать опешивших и оцепеневших от уроса сектантов. По полу потекли кровавые ручейки. Повсюду лежали изрубленные в куски, изуродованные трупы, а посреди этой бойни. Из стороны в сторону метался горящий вампир. «К южному выходу! Загоняй его! К южному выходу!» — рявкнул я. Но это уже не требовалось. Вчерашние землепашцы удивительно слаженно перестроились в одну шеренгу, соединившись с моим отрядом, и начали понемногу оттеснять тварь к нужной двери». Как только этот рот пытался подбежать к строю, кто-то из кметов огрызался выпадом копья или ударом топора, вынуждая тварь отступить назад. Кольцо постепенно сужалось. Пламя на монстре постепенно начинало гаснуть, но боль от этого тише не становилось. Он продолжал метаться до тех пор, пока не уперся лбом в толстые дубовые створки. Одним мощным ударом вынес их И отчаянно ревя и воя понесся дальше по коридору. Все. Дальше исход охоты зависит от тех, кто поджидает тварь наверху. Я устало опустился прямо на алтарь, стащил с руки латную рукавицу и отёр под солба. Охота на зверя была окончена. Об этом свидетельствовала и целая простыня системного сообщения, внезапно появившегося перед глазами. Навык «Охотник на монстров» достиг третьего уровня, получено 15 опыта. Навык «Пиромантия» достиг пятого уровня, получено 20 опыта. Теперь персонажу доступно изучение заклинаний второй ступени. Навык «Одноручные мечи» достиг четвертого уровня. Получено 20 опыта. Навык атлетика достиг 5 уровня. Получено 20 опыта. Получен перк второе дыхание. Выносливость персонажа повышена на треть. Навык щиты достиг 1 уровня. Получено 20 опыта. Навык полководец достиг 3 уровня. Получено 35 опыта. Навык тень достиг 1 уровня. Получено 15 опыта. До следующего уровня персонажа осталось 105 опыта. Квест «Охота на зверя» завершён. М да уж, хорошо, хоть посреди боя этими сообщениями не задалбывают, но, зараза, это было близко. Если бы стригой был чуточку менее самоуверенным и чуточку более расторопным, нас бы...» «Эй, Генри!» Ренли тронул меня за плечо, отвлекая от не самых приятных мыслей. Пора отсюда выбираться, идем. А что насчет остальных пяти? Ну, которые трупы бандиков? с трудом выдавил из себя я. Группа острида их нашла, сплюнул Ренли. Точнее, то, что осталось, местные их просто сожрали. Я еще раз оглядел усыпанную трупами и залитую кровью комнату. В воздухе висел сладковато-тошнотворный запах, от которого в горле тут же появлялся липкий мерзкий ком, настойчиво просящийся наружу. Он прав. Хватит с меня этих подземелий. Путь к выходу оказался недолгим. залом его соединял почти прямой узкий коридор, в котором не было боковых ответвлений. Наверное, потому Берен и выбрал его в качестве маршрута, по которому следовало гнать тварь. Крышка над гробом оказалась отброшена в сторону. Тело, стригоя, валялось рядом. Одной ногой тварь угодила в медвежий капкан, затем ее грудь пронзили четырьмя копьями. После оттяпали голову топорами и оттащили в сторону. С ее клыков все еще свисала тонкая нитка кровавой слюны. Похоже, урод все же умудрился кого-то цапнуть перед смертью. На мгновение в голове промелькнула странная мысль. Почему копья? Уговор же был, что люди барона его расстреляют из арбалетов. А потом я обвел взглядом лук, и все начало понемногу проясняться. Повозок не было вообще. Как не было стрелков и других людей Виктора. В душу начали закрадываться смутные опасения. «Генри!» – угрюмый голос капитана заставил меня вздрогнуть. Я и не заметил, как он подошел. «У меня плохие новости. Барон и его люди ушли, воспользовались суматохой, когда тварь показалась на поверхности и двинулись обратно к деревне. Виктор нас предал!»